Магнитная левитация В научной фантастике силовые поля выполняют еще одну функцию, кроме отражения ударов из лучевого оружия, а именно, служат опорой, которая позволяет преодолевать силу притяжения. В фильме «Назад в будущее» Майкл Фокс катается на ховерборде или парящей доске. Эта штука – Во всем напоминает привычный скейтборд, вот только ездит по воздуху, над поверхностью Земли. Физические законы, такие, какими мы их знаем на сегодняшний день, не позволяют реализовать подобное антигравитационное устройство, как мы увидим в главе 10. Но можно представить себе в будущем создание других устройств парящих досок и парящих автомобилей на магнитной подушке. Эти машины позволят нам без труда подымать и удерживать на весу крупные объекты. В будущем, если сверхпроводимость при комнатной температуре станет доступной реальностью, человек сможет поднимать в воздух предметы, используя возможности магнитных полей. Если мы поднесем северный полюс постоянного магнита к северному же полюсу другого такого же магнита, магниты будут отталкиваться друг от друга. Если мы перевернем один из магнитов и поднесем его южным полюсом к северному полюсу другого, два магнита будут притягиваться. Этот же принцип, то что одноименные полюса магнитов отталкиваются, можно использовать для подъема с Земли огромных тяжестей. Уже сейчас в нескольких странах идет строительство технически передовых поездов на магнитной подвеске. Такие поезда проносятся не по путям, а над ними на минимальном расстоянии. На весу их удерживают обычные магниты. Поезда как бы парят в воздухе и могут благодаря нулевому трению развивать рекордные скорости. Первая в мире коммерческая автоматизированная транспортная система на магнитной подвеске была запущена в действие в 1984 году в британском городе Бирмингеме. Она соединила терминал международного аэропорта и расположенный неподалеку железнодорожный вокзал. Поезда на магнитной подвеске были действуют также в Германии, Японии и Корее, хотя большинство из них не предназначены для высоких скоростей. Первый скоростной коммерческий поезд на магнитной подвеске начал ходить по запущенному в действие участку трассы в Шанхае. Этот поезд движется по трассе со скоростью до 431 км в час. Японский поезд на магнитной подвеске префектуре Яманаси разогнался до скорости 581 километр в час, то есть двигался значительно быстрее чем обычная поезда на колесах. Но устройства на магнитной подвеске чрезвычайно дороги. один из путей к увеличению их эффективности- использование сверхпроводников, которые при охлаждении до температур близких к абсолютному нулю полностью теряют электрическое сопротивление. Явление сверхпроводимости открыл в 1911 году Хейке Камерлинг-Оннес. Суть его состояла в том, что некоторые вещества при охлаждении до температуры ниже 20 градусов Кельвина, 20 градусов выше абсолютного нуля, теряют всякое электрическое сопротивление. Как правило, при охлаждении металла его электрическое сопротивление постепенно уменьшается. Дело в том, что направленному движению электрона в проводнике мешают случайные колебания атомов. При уменьшении температуры размах случайных колебаний уменьшается, и электричество испытывает меньшее сопротивление. Но Камерлинг Оннес к собственному изумлению обнаружил, что сопротивление некоторых материалов при определенной критической температуре резко падает до нуля. Физики сразу поняли важность полученного результата. При передаче на большие расстояния в линиях электропередачи теряется значительное количество электроэнергии. Но если бы сопротивление удалось устранить, электроэнергию можно было бы передавать в любое место почти даром. Вообще, возбужденный в замкнутом контуре электрический ток мог бы циркулировать в нем без потери энергии миллионы лет. Более того, из этих необычайных токов несложно было бы создать магниты невероятной мощности, а имея такие магниты, можно было бы без усилий поднимать громадные грузы. Несмотря на чудесные возможности сверхпроводников, применять их очень непросто. Держать большие магниты в баках с чрезвычайно холодными жидкостями очень дорого. Чтобы сохранять жидкости холодными, потребуются громадные фабрики холода, которые поднимут стоимость сверхпроводящих магнитов до заоблачных высот и сделают их использование непросто невыгодным Но однажды физикам, вероятно, удастся создать вещество, которое сохранит сверхпроводящие свойства даже при нагреве до комнатной температуры. Сверхпроводимость при комнатной температуре – святой грааль физиков-твердотельщиков. Получение таких веществ, по всей вероятности, послужит началом второй промышленной революции. Мощные магнитные поля, способные удерживать на весу машины и поезда, станут настолько дешевыми, что даже планирующие автомобили, возможно, окажутся экономически выгодными. Очень может быть, что с изобретением сверхпроводников, сохраняющих свои свойства при комнатной температуре, Фантастические летающие машины, которые мы видим в фильмах «Назад в будущее», «Особое мнение» и «Звездные войны» станут реальностью В принципе, вполне представимо, что человек сможет надевать специальный пояс из сверхпроводящих магнитов, который позволит ему свободно левитировать над землей С таким поясом можно было бы летать по воздуху, подобно Супермену Вообще, сверхпроводимость при комнатной температуре явление настолько замечательное, что изобретение и использование таких сверхпроводников описано во множестве научно-фантастических романов, таких как серия романов про «Мир-кольцо», созданная Ларри Нивеном в 1970 году. Десятки лет физики безуспешно искали вещества, которые обладали бы сверхпроводимостью при комнатной температуре. Это был утомительный, скучный процесс. Искали методом проб и ошибок, испытывая один материал за другим. Но в 1986 году был открыт новый класс веществ, получивших название высокотемпературные сверхпроводники. Эти вещества обретали сверхпроводимость при температурах порядка 90 градусов выше абсолютного нуля или 90 градусов Кельвина. Это открытие стало настоящей сенсацией в мире физики. Казалось, распахнулись ворота шлюза. Месяц за месяцем физики соревновались друг с другом, стремясь установить новый мировой рекорд сверхпроводимости. Какое-то время даже казалось, что сверхпроводимость при комнатной температуре вот-вот сойдет со страниц научно-фантастических романов и станет реальностью. Но после нескольких лет бурного развития, исследования в области высокотемпературных сверхпроводников начали замедляться. В настоящее время мировой рекорд для высокотемпературных сверхпроводников принадлежит веществу, представляющему собой сложный оксид меди, кальция, бария, талия и ртути которое становится сверхпроводящим при 138 градусах Кельвина, минус 135 градусов Цельсия. Это относительно высокая температура, все еще очень далека от комнатной. Но и это важный рубеж. Азот становится жидким при температуре 77 градусов Кельвина, а жидкий азот стоит примерно столько же, сколько обычное молоко. Поэтому для охлаждения высокотемпературных сверхпроводников можно использовать обычный жидкий азот. Это недорого. Разумеется, сверхпроводники, остающиеся таковыми при комнатной температуре, совсем не потребуют охлаждения. Неприятно другое. В настоящее время не существует теории, которая объясняла бы свойства высокотемпературных сверхпроводников. Более того, предприимчивого физика, который сумеет объяснить, как они работают, ждет Нобелевская премия. В известных высокотемпературных сверхпроводниках атомы организованы в четко выраженные слои. Многие физики предполагают, что именно слоистость керамического материала дает возможность электронам свободно передвигаться внутри каждого слоя, создавая таким образом, сверхпроводимость. Но как именно и почему это происходит? по-прежнему загадка. Недостаток знаний вынуждает физиков искать новые высокотемпературные сверхпроводники по старинке, методом проб и ошибок. Это означает, что пресловутая сверхпроводимость при комнатной температуре может быть открыта когда угодно. завтра, через год, или вообще никогда никто не знает когда будет найдено вещество с такими свойствами и будет ли оно найдено вообще но если сверхпроводники при комнатной температуре будут открыты их открытие скорее всего породит громадную волну новых изобретений и коммерческих приложений обычными возможно станут магнитные поля в миллион раз более сильное, чем магнитное поле Земли. Одно из свойств, присущих всем сверхпроводникам, носит название эффекта Мейснера. Если поместить магнит над сверхпроводником, магнит зависнет в воздухе, как будто поддерживаемый некой невидимой силой. Причина эффекта Мейснера заключается в том, что магнит – обладает свойством создавать внутри сверхпроводника собственное так называемое зеркальное отражение, так что настоящий магнит и его отражение начинают отталкиваться друг от друга. Еще одно наглядное объяснение этого эффекта в том, что сверхпроводник непроницаем для магнитного поля. Он как бы выталкивает магнитное поле, Поэтому, если поместить магнит над сверхпроводником, силовые линии магнита при контакте со сверхпроводником исказятся. Эти силовые линии и будут выталкивать магнит вверх, заставляя его левитировать. Если человечество получит возможность использовать эффект Мейснера, то можно вообразить шоссе будущего, с покрытием из такой специальной керамики. Тогда при помощи магнитов, размещенных у нас на поясе или на днище автомобиля, мы сможем волшебным образом парить над дорогой и нестись к месту назначения без всякого трения или потери энергии. Эффект Мейснера работает только с магнитными материалами, такими как металлы но можно использовать сверхпроводниковые магниты и для левитирования немагнитных материалов, известных как парамагнетики или диамагнетики. Эти вещества сами по себе не обладают магнитными свойствами, они обретают их только в присутствии и под воздействием внешнего магнитного поля. Парамагнетики притягиваются внешним магнитом, Диамагнетики отталкиваются Вода, к примеру, диамагнетик Поскольку все живые существа состоят из воды Они тоже могут левитировать в присутствии мощного магнитного поля В поле с магнитной индукцией около 15 в 30 раз более мощном, чем магнитное поле Земли Ученым уже удалось заставить левитировать небольших животных, таких как лягушки. Но если сверхпроводимость при комнатной температуре станет реальностью, можно будет поднимать в воздух и крупные немагнитные объекты, пользуясь их диамагнитными свойствами. В заключении отметим, что силовые поля в том виде, в каком их обычно описывает фантастическая литература, не согласуются с описанием четырех фундаментальных взаимодействий в нашей вселенной. Но можно предположить, что человеку удастся имитировать многие свойства этих выдуманных полей при помощи многослойных щитов, включающих в себя плазменные окна, лазерные завесы, углеродные нанотрубки и вещества с переменной прозрачностью. Но реально такой щит может быть разработан лишь через несколько десятилетий, а то и через столетие. И в случае, если сверхпроводимость при комнатной температуре будет обнаружена, у человечества появится возможность использовать мощные магнитные поля. Возможно, с их помощью удастся поднять воздух автомобилей и поезда, как мы видим в фантастических фильмах. Принимая все это во внимание, я бы отнес силовые поля к первому классу невозможности, то есть определил их как нечто невозможное для сегодняшних технологий, но реализуемое в модифицированной форме в течение ближайшего столетия или около того.